В приемной нотариусе было людно. Основную часть посетителей составляли люди пожилые. Молодой мужчина в темных очках, поднятых над долбом заглянул в приемную, ругнулся и снова вышел на улицу. Достав мобильный телефон, он набрал номер, подождал несколько секунд, пока абонент возьмет трубку и коротко бросил. «Я здесь». «Хорошо». Снова вернувшись в приемную, принялся расхаживать посреди небольшой душной комнаты – прижимая к груди большую черную папку. Из кабинета выглянула женщина, ибо советом голосом привыкшего командовать человека велела мужчине войти. На слабые недовольные возгласы, что мужчины без очереди, что они тут давно сидят, нотариус коротко рыкнула, что он по записи, и закрыла за собой дверь. Мужчина вошел и скромно уселся в сторонке на свободный стул. Наконец нотариус закончила дела с клиенткой и, дождавшись, пока та выйдет из кабинета, полезла в стол. «На!» — бросила на мужчине картонную неприметную папку. «Делай все быстро, а то я скоро еду. «Опять отдыхать, что ли?» «Не твое дело!» — неприязненно ответил нотариус. «Твое дело вот этим заниматься и деньги за это получать». «А когда вернетесь?» — немного скомфуженно спросил мужчина. Я еще две квартиры подыскал. Ты давай проверяй все получше. Мне твоего прошлого скандала. До конца дней моих хватит. Не дай бог, опять хозяин всплывет. Еле замяла его подписи. Нормальный вариант есть. Подыскал я ребят, которые все улаживают на сто процентов. Смотри, не засвети меня с этими ребятами, подозрительно сверкнула глазами нотариус. Я знать ничего об этом не желаю. Гарантия, усмехнулся мужчина. В кармане у него зазвенел мобильный. Вытащив аппарат, он посмотрел на номер абонента и торжествующе произнес. — Вот, как раз этот человек мне и звонит. Значит, решил все. — Давай, иди отсюда! — махнул на мужчину рукой нотариус. — Еще не хватало, чтобы ты тут эти разговоры вел. Выскочив, почти бегом из кабинета, мужчина пересек приемную и вышел на улицу. Здесь он, наконец, ответил звонившему. — Да, я. Здорово. «Здорово!» – раздался мужской голос. «Ну, нашел я тебе чистильщиков, как и обещал. Гарантируешь?» «Слушай, я под фуфло подписываться не намерен. Статья, если что, серьезная. Только договор такой. Принимают они только трупы. Их дело, чтобы труп исчез раз и навсегда. А мокруха – это твоя задача. Понял меня? И какой процент ты со своими ребятами хочешь?» «Извини, дорогой, это не мои ребята, я только посредник, и тебе помогаю, чтобы ты лично с ними не встречался. Ни тебе их знать не надо, ни им тебя. В ваших процентах с квартир разбираться и высчитывать никто не будет. Такса жесткая, с головы. А что вы там с их квартирами делаете, пусть прокуратура знает». Тут твой язык без костей», — поморщился мужчина. Ха-ха, расхохотался абонент в трубке. Пошутить я люблю. Давай до вечера. Встретимся, обсудим и тариф, и механизм. Две недели ежедневного многочасового общения с Липатовым подошли к концу. Так Гуров не уставал еще ни от одного человека. Эдик ходил за ним по пансионату, как тень, целыми днями. При каждом удобном случае он начинал свои поучения, нудно выдавая все новую и новую информацию. Но уже на третий день их знакомства Гуров взбеленился и потребовал ответа. Какого черта Эдуард таскается за ним и рассказывает, что и как нужно делать? Если он пиарщик, если обязан организовывать всю предвыборную кампанию, пусть организовывает, а Гуров приедет туда, куда надо, и сделает то, что нужно. Нисколько не смутившись от такого напора, все с тем же спокойным, Бесстрастным лицом Лепатов стал убеждать Гурова, что он его должен подготовить, что экспромт в таких делах не проходит, что Гуров должен все знать и понимать, потому что ему потом работать мэром придется, а там уже помощника не приставишь, там придется все делать самостоятельно, и ошибаться нельзя. Гуров застонал, но стал терпеть. Нельзя было сказать, что во всем эти две недели были такими уж утомительными для Гурова. Процедуры, которые он принимал в большом количестве, в основном оказались весьма приятными. Да и эффект он ощущал поразительный. Самое главное, что последствия длительного запоя улетучились окончательно. Гуров чувствовал себя помладевшим, полным силой и энергии. Снова укрепилось сознание сознании идея попытаться бросить курить. За две недели восстановления здоровья дважды приезжал Финогенов, и один раз – Король. Для чего они приезжали, Гуров мог только догадываться. Наверное, задать все вопросы, которые интересовали организаторов этой аферы, они Эдуарду могли в Москве вечером. Лепатов в пансионате не ночевал. Видимо, бизнесмены хотели лично убедиться, что их ставленник готов к своей роли, что его энтузиазм не угас и настроение не изменилось. Гуров с готовностью демонстрировал обоим свою боевую готовность, охотно обсуждая планы кампании. Один раз его вывозили в Москву, потому что кандидат в мэры обязан был лично подать документы и зарегистрироваться в избиркоме. Времени на передышку, на которую рассчитывал Гуров, ему не дали. Из пансионата повезли не в Москву, а прямиком в Покровск, где был забронирован гостиничный номер. По своей наивности сыщик изумился, а почему бы не поселиться в каком-нибудь загородном особнячке вдали от суеты и всевидящего ока журналистов? На что ему было резонно замечено, что как раз из этих соображений кандидат и должен поселиться в городской гостинице, а не привлекать внимание тех же журналистов, которые начнут копать. И ведь обязательно раскопать, что кандидат живет в роскошном загородном особняке, обязательно сделают вывод что за кандидатом стоит крупный бизнес что город скупают на корню обязательно последует подобная скандальная ахинея которая и создаст рейтинги средства массовой информации не успел гуров смириться с тем что спокойная часть его кандидатской эпопеи закончилась как ему пришлось убедиться что он не знает насколько беспокойным будет следующий этап Крашен из УВР Патов не замедлил сообщить, что Гуров записан в салон красоты, куда я должен явиться через два часа. «Записан?» – не понял сыщик. «Там что, передача будет записываться? Почему вы раньше не предупредили? Надо же как-то подготовиться, настроиться». Это Лев Иванович терпеливо объяснял Эдуард. «Обычная бытовая терминология тех, кто пользуется услугами салонов красоты». «И означает оно только то, что я вас записал на определенное время к стилисту». «Это еще кто?» – хмуро осведомился Гуров, для которого салоны красоты ассоциировались только с женскими услугами. «Ну, по большому счету парикмахер, только очень высокого уровня, который может создать образ, стиль». «Что этому можно придать?» – ткнул Гуров пальцем в свое изображение в зеркале. «Вот он я, такой, как есть». — Увидите, Лев Иванович, и перестаньте вы все время спорить. Вы спорите о вещах, в которых ничего не понимаете. Вот представьте, что я, вашу бытность, работу в уголовном розыске, пришел бы и стал спорить по поводу ваших методов и способов. — Все, — простонал Гуров, — Остапа понесло. Молчу, молчу, надо, значит, поедем. Стиснув зубы, сыщик терпеливо сносил, как ему мыли голову, почти положив на спину перед чудной формой раковиной. Потом повели к креслу с замотанной полотенцем головой. Еще две молоденькие посетительницы, над которыми колдовали мастера, с интересом смотрели на мужчину. Гуров откровенно стеснялся и от этого хмурился еще больше. Эдуард как тень следовал за мастером и стоял столбом рядом, когда мыли голову, когда усаживали в кресло перед зеркалом. «Ну что же?» – прищурилась молодая женщина-стилист, внимательно разглядывая клиента. «Образ мне понятен. То, что вы носите сейчас, вас молодит. А вам нужен зрелый образ, более мужественный, который бы подчеркивал интеллект, образ руководителя». Гуров хмыкнул, но промолчал. Липатов пялился в зеркало своими бесстрастными, бесцветными глазами и молчал. Наверное, он объяснил мастеру задачу заранее. Стилист провела рукой по мокрым волосам клиента, приподняла их со лба и задумчиво проговорила. «Волосы у вас хорошие, здоровые, неистонченные, густые, в меру жесткие. Они будут держать форму и быстро к ней привыкнут, так что не надо будет каждый день укладывать их феном». Гуров с беспокойством зашевелился в кресле. «Какие укладки феном? а на что, ему какую-то высокую прическу собралась наворачивать? Как у дам? От вопроса его удержало только то, что он понимал. На его коротких волосах ничего не выкрутишь. Правда, он слышал от жены про современную процедуру наращивания волос. И беспокойство до конца не ушло. — Очень хорошо, что у вас волосы с проседью. Особенно импозантно выглядит седина на висках. Надо бы усилить эффект и сделать смелирование. Это — Это что такое? — насупил Сугуров. — Окрашивание, — пояснила мастер. — Вот здесь пустим вверх седую прядь. — Будет очень... — Перебьетесь, — огрызнулся сыщик. — Давайте стригите и закончим на этом. Результат, которого Гуров со страхом ждал, оказался не таким уж и плохим. Волосы, которые до этого падали на лоб и которые он зачесывал на бок — Теперь зачесали назад, открыв высокий лоб с глубокими залысинами по бокам, отчего не только лицо изменилось, а даже и выражение. Что-то в нем появилось чиновничье, похожее на портреты членов политбюро. Сразу захотел согнуть губы в спесивую смешки и величественно шевельнуть бровью. липатов удовлетворенно кивал головой, заходя то с одного бока, то с другого, пока мастер сдувала феном остатки волос с накидки на плечах клиента. Гуров поднялся из кресла еще раз окинул взглядом свой новый образ. Эдуард тут же очутился перед ним и стал поправлять узел галстука. Лев решительно отстранил руки референта с тонкими нервными пальцами и поправил узел сам. Что-то скользнуло по плечу. Неугомонный референт извлек откуда-то небольшую щеточку и смахивал с плечи воротника пиджака остатки волос. Гуров закрыл глаза и, чтобы взять себя в руки, стал мысленно считать до десяти. «Вот здесь останови», – показал липатов пальцем водителю. Гуруф увидел большие окна, очень большие стеклянные двери и над всем этим блеском стекла вывеску со сложным названием на английском языке. «Пойдемте, Лев Иванович», – бросил через плечо липатов и открыл дверцу. «Будем заканчивать образ». За стеклянными дверями оказался дорогой мужской магазин. Сразу перед новыми посетителями появилась симпатичная девушка. «Здравствуйте! рада вас видеть в нашем магазине!» – прощепетала она с таким видом, будто ждала этого визита всю предыдущую зиму. «Вас интересует что-то конкретное или познакомить со всем ассортиментом?» Гуров чувствовал себя истуканом. Он ходил вдоль развешенной одежды за Липатовым, который энергично обсуждал выбор с девушкой-консультантом. Сначала выбрали строгий деловой костюм для торжественных встреч, потом вечерний – потом повседневные, затем к этим костюмам подбирали рубашки и галстуки, а после настал черед летних брюк, рубашек к ним и двух вариантов легких курток. Все это Гуров вмерил до полного изнеможения и чувства ненависти, как к примерчной кабине в частности, так и ко всему магазину вообще. Единственное, что его утешало, так это то, что поход в магазин обуви будет не таким продолжительным и утомительным. Предвкушение вечернего отдыха в уединенном номере гостиницы оказалось обманчивым, как мираж в пустыне. Липатову позвонили и сообщили, что с завтрашним митингом все в полном порядке. Разрешение получено, основные участники проплачены и организованы, стихийные участники обработаны, их присутствие в определенном количестве обещано. Будет съемочная группа новостной телепрограммы. «Я приготовил вам текст, Лев Иванович», — сказал референт и извлек из портфеля файл с некоторыми листами. «А что это так сразу?» — удивился Гуров. «Меня ведь еще никто не знает. Может, сначала как-то озвучиться в средствах массовой информации, заявить о себе?» «Во-первых, ваша программа, ваша жизненная позиция в виде интервью уже прошла в местных газетах. Это мы организовали. Во-вторых, по городу уже давно развешаны рекламные плакаты с вашими фотографиями. В-третьих, в, в почтовые ящики жилых домов уже вторую неделю раскладываются буклеты, в том числе и о сегодняшнем митинге, на который мы пригласили граждан. А если не придут? Кто-то придет обязательно, но основную часть завтрашних зрителей мы вам обеспечим и без них. Надо же лицо соблюсти. Вы не беспокойтесь об организованной стороне вопроса. Мы тут все предусмотрели. Лучше сосредоточьтесь на своем выступлении. Свою программу вы выучили. План речи есть. Основные обороты и формулировки, которые вам обязательно надо использовать, я выделил. Главные эмоции. Игра лицом. Жестикуляция. Все это должно быть горячо, убедительно. Давайте с вами прорепетируем. Я буду представителем избиркома и дам вам слово. Только вы встаньте перед зеркалом и обращайтесь к себе. Будете сразу видеть свое лицо, жестикуляцию. В Шесть утра Гурова по его просьбе подняла дежурная горничная. Легкий завтрак и чашка крепкого кофе добавили уверенности в своих силах. В конечном итоге его предстоящая речь не была враньем. Все в ней честно и реально, и, главное, выполнимо. А уж убедительным Гуров умеет быть. Профессия обязывала. Сколько раз ему за свою жизнь приходилось быть убедительным. И получалось, потому что задержанные уголовники кололись под воздействием доводов, убежденности сыщика его эмоций. Зрителей оказалось десятка три. Еще десяток праздно шатающихся в это воскресное утро остановились послушать, что тут происходит. Готовых его поддержать и аплодировать на каждое заявление, Гуров опытным взглядом вычернил сразу. Человек двадцать его сторонников в толпе было. Правда, референт не сказал, поскольку им заплатили, но это было неважно. Кто заказывает музыку, тот и платит. «Вот и платите, господа Феногеновы и Корули». После вступительного слова представителей сберкома, если он таковым был на самом деле, слово представили кандидату в мэры. Егоров начал свою речь. Он обличал существующую власть четко и конкретно, с цифрами и фактами, которые ему подобрал Лепатов, но и подчеркивал положительные моменты в работе предшественника, которые он так рано и лепо ушел от них, а также страстно обещал продолжить все хорошее еще более страстно обещал бороться с негативом, четко продекламировав свою программу, чтобы она запомнилась людям как стих. На этом Липатов особенно настаивал. Программа, сформулированная, продуманная и выверенная референтом до последней запятой, должна звучать как пароль в каждом выступлении Гурова, в каждом интервью, читаться на каждом рекламном буклете и каждом плакате на стенах города. Потом посыпались вопросы. Они в самом деле посыпались, потому что так было оговорено с оплаченными зрителями, которые задавали их громко, перекрикивая случайных людей. И на эти заготовленные вопросы он давал заготовленные ответы. Все складывалось, как в детском конструкторе. Несколько удачных и продуманных заранее вопросов прозвучали из уст старушек. И поскольку ответы на них уже были продуманы, Гуров с готовностью попросил особо громкогласных зрителей не шуметь, чтобы бабуля смогла повторить вопрос, который он и без того прекрасно услышал, и тут же ответил на него. Режиссура Гурову понравилась. Липатов оказался мастером своего дела, и все прошло легко, непринужденно и в нужном русле. Кинокамера снимала, журналисты строчили что-то в блокнотах или торчали с диклофонами на вытянутой руке. Наконец, все закончилось. Пара минут живого общения в толпе, через которую Липатов посчитал необходимым привести кандидата к машине. Несколько фраз, заранее предусмотренных, которыми Гуров перебросился с гражданами. «Ну как?» — возбужденный удачно приведенным митингом, спросил Гуров, когда они уселись в машину. «Нормально» кивнул Липатов, огорушив кандидата, который ожидал бурных, похвал свой адрес. В целом вы все делали хорошо. Самые большие недостатки в том, что вы не использовали жестикуляцию и мимику так, как мы вчера с вами репетировали. Текст написан убедительно, но важно, как его сыграть. Возьмите профессиональных актеров, какой-то монолог, который они исполняют со сцены. Если вы сначала прочитать просто самому для себя с листа, не произведет на вас впечатление, не покажется смешным. Но актер способен придать такие интонации, так подыграть тексту, мимикой, жестами, что он преображается, становится смешным. Это потому, что актер подает образ, а не пересказывает сочиненный кем-то текст. Валев Иванович, простите за прямоту, сегодня пересказывали текст. «Ну что с вами поделаешь?» – махнул рукой Гуров. «Человек доволен, человек практически счастлив, а вы вот так огорошили». Хоть бы помягче, как-нибудь выразились вы. Скупой вы человек на похвалы, Эдуард. Мы с вами работаем не новацией. Мы должны заставить работать четко выверенный механизм. Двигатель, если на него подавать слишком слабое питание, не заведется или будет работать неровно, может заглохнуть. Сейчас мы работаем над регулировкой этого двигателя. И она должна быть идеальной, иначе он не потянет. Ладно, понял, вздохнул Гуров. Что у нас на сегодня дальше? Моим помощникам удалось договориться о спонтанной пресс конференции Пока нам выделяют журналистов, надо пользоваться. Ого! Это вам не бабки Эдуард насторожился Гуров. Тут ведь вопросики могут оказаться гораздо серьезнее. зная я их. Ушлый народ, эти журналисты. Зря вы пугаетесь. Я не пугаюсь, возмутился Гуров. Зря вы пугаетесь, упрям повторил Лепатов. Я вам сейчас дам один совет, и если вы им воспользуетесь, то все пройдет отлично. Не справитесь, вмешаюсь я, как ваше доверенное лицо». «Валяйте», – махнул рукой Гуров, в который раз убедившись, что с референтом спорить абсолютно бесполезно. «При вашем прошлом положении вы наверняка множество раз участвовали в совещаниях различного уровня. Вот и ощутите себя на таком совещании, хитрите». Если вопрос неудобный, если на него нет ответа, то ищите в тексте вопроса знакомые слова и фразы, которые можно было бы проиллюстрировать уже знакомыми и выученными фразами из вашей программы. Пусть вы покажетесь занудой, бубнящей одно и то же. Это не самое страшное. Самое страшное, если вы запутаетесь. Держитесь немного нагло, чтобы они от вас зависели, а не вы от них. Вы тут диктуете. Вы задаете тон. «Ладно, хорошо». Буду всех давить своим авторитетом». Гуров начал уже втягиваться в ритм предвыборной кампании. Сказывался опыт напряженной работы сыщика, когда день подчинялся ненамеченным заранее планам, а сложившейся ситуации, когда надо было срочно перестраиваться, ориентироваться, принимать решения. А К началу пресс-конференции Лев уже ощущал себя, по большей части, в своей тарелке. В арендованном на скорую руку актовом зале строительного колледжа собралось всего человек 10 журналистов. Гуров как-то сразу ощутил, что данное мероприятие не является огромной важности политическим событием. По лицам молодых корреспондентов было понятно, что их послали на дежурные мероприятие, тех, кто оказался под рукой. Положено СМИ освещать, вот освещает городскую жизнь. Гуров, начиная понимать технологии своего референта, заподозрил, что именно такая спонтанная конференция как раз и направлена на то, чтобы облегчить участие в ней не очень опытного кандидата, но тем не менее прозвучать в прессе. Однако вопросы посыпались профессиональные, и били они в самые уязвимые части легенды кандидата. «Скажите, а почему вы не выставляете свою кандидатуру к кандидатам в депутаты в каком-нибудь московском округе?» Или в Госдуму? Зачем вам должность мэра Подмосковья? Депутатство – это же все же немного не то, чего мне хочется. Законотворческая работа, работа теоретическая. Я хочу своими руками создавать, делать, выносить. Изначально я практик и хочу видеть результаты своих трудов сразу. Значит, вас не интересует карьера? Вы намерены до пенсии проработать здесь и отдать свой опыт, энергию на благо жителей отдаленного городка? Безусловно, нет, категорически, — возразил Гуров. Считайте это школой начинающего мэра. Мне нужен опыт, нужно понять, что я смогу. В этот момент Лев ощутил под столом пинок ноги своего референта. Добиться нужных результатов. Нужно заслужить доверие избирателей, доверие граждан. Тогда можно и расширять масштабы. А почему вам не реализоваться в привычной среде, с вашим опытом, с вашими заслугами? Почему вы не пошли дальше в полиции, где вы профи? Или были какие-то тайные причины вашего ухода из органов? Несогласие с руководством, служебный проступок? Я вас понял. Нет, ушел я абсолютно по собственной воле, исключительно с определенной целью. Именно из-за которой я тут и сижу. Полиции не место для самореализации, потому что это организация военная, там давлеет приказ. Это стало для меня слишком узком. Мне захотелось принести больше пользы людям, нежели просто ловя преступников или организовывая работу определенного полицейского департамента. Я считаю, что уже вырос из этих штанов, а город... Город значения не имеет. Просто я узнал, что здесь срочно нужен мэр. Вот, я здесь. Можно ли ожидать, что вы приведете свою команду в мэрию, когда победите? Полицейскую команду? Я не сторонник кардинальных изменений. Снова пинок ногой лепатывал под столом. В том смысле, что я не сторонник все ломать, а потом заново строить. Если в мэрии есть настоящие, честные, энергичные профессионалы, то менять их на других людей смысла нет. Но то, что я собираюсь окружить себя единомышленниками, это да. Повторяюсь, профессиональными единомышленниками. В гостиничный номер все ввалились гурьбой. Вместе с Гуровым или патовым пришли еще двое молодых людей, которые значились доверенными лицами кандидата. Одного сыщик видел впервые, второй маячил за его спиной весь сегодняшний день. Но Гурову представлен не был. Обсуждение шло на тему встречи с населением на местах. Парни на перебои предлагали те или иные районы, где, по их сведениям, накопилось множество проблем. Районы были не очень благополучными, и население там, по мнению помощников Липатова, буквально излучало недовольство органами власти. Наконец все растелись с кресла и на диванах. Референт тут же вернулся к теме, прошедшей пресс-конференции. Гуров сокрушенно качал головой, когда его заслуженно стали упрекать за ляпы, которые он невольно допустил. «Помните всегда, каждую секунду, — Лев Иванович наставительно бубнил Эдуард, — что никоим образом вам нельзя показать даже намека на неуверенность в себе, в своих силах, в том, что вы не контролируете ситуацию или чего-то не знаете». «У вас обо всем должно быть собственное мнение. Вы во всем уверены, понимаете?» «Вырвалось, Эдуард, каюсь», — согласился Гуров. «Надеюсь, что ничего страшного не произошло?» «Вы вовремя реагировали на мои знаки, от которых у меня теперь на ноге появился синяк», — вставил Гуров, и помощники Лепатова засмеялись. «Вовремя реагировали на мои знаки». «Со своей обычной занудливостью продолжал референт, пропустив шутку мимо ушей». И практически смогли исправить ситуацию. Это уже хорошо. Надеюсь, что такое взаимопонимание во время встреч с журналистами, избирателями у нас сохранится. Только пинайте не так сильно. Хорошо, кивнул Липатов. Теперь о встречах с населением. Завтра у вас, Лев Иванович, день относительного отдыха. Мы с моими помощниками попробуем очертить круг проблем, которые поднимут жильцы проблемных районов. Информация к вам будет поступать незамедлительно. Вы самостоятельно попробуйте набросать ответы и пути решения, которые видите в тех или иных ситуациях. И уже вечером мы все это обсудим и выработаем определенную позицию. Учтите, что для закрепления позиции мэра, когда вы им станете, им еще нужно стать, усмехнулся Гуров и опять пожалел, что брякнул такое. Вы им станете с интонацием голосового автомата, ответил Лепатов. И для укрепления позиции вам необходимо будет свои обещания выполнить. Это один из ключевых моментов политики. А если я не смогу их выполнить? Откуда мне наверняка это знать-то? Если вы не забыли мэром, я никогда не был. Неважно, я прекрасно могу оценить разрешимость той или иной проблемы, которую вам озвучат жильцы. В этом нет ничего сложного. Ладно, надеюсь на вас, развел руками Гуров. «Сами настаивали, вот и будете нянчиться со мной». «Уверен, Лев Иван, что вы быстро освоитесь и сможете работать вполне самостоятельно. Советовать и помогать мы вам будем, но только в вопросах стратегического характера». Гуров хотел поблагодарить Этуарда за доверие и веру в его таланты организатора, но в этот момент в дверь номера постучали – Стук был торопливый и требовательный. Стало понятно, что человек не станет топтаться за дверью и ждать разрешения войти. И Гуров не ошибся. В номер влетела невысокая девушка лет 27 с небольшим. Джинсы в обтяжечку, модная курточка распахнутая, открывает обтянутую футболку и упругую грудь. Яркие, сиреневого цвета, коротко остриженные волосы спадают на одну бровь, а из-под них сверкают веселые, живые глаза, типичные А «Вам что?» Холодно осведомился Липатов. Его молодые помощники глазели на гостю с большим интересом. Я, быстрым глазами обижав всех присутствующих, девушка без всякого стеснения ткнула пальцем прямо в Гурова. Я к нему. Что вам нужно? Кто вы такая? Начал также холодно выяснять Липатов, но девушку стояла перед Гуровым, развалившимся в кресле. Папка, наконец-то! Доверенные лица с еще большим интересом переводили взгляд со своего шефа на девушку, потом на Гурова и обратно. Если референт просто начал хмуриться, то лицо кандидата вытянулось. Гуров уставился на абсолютно незнакомую девушку и стал машинально и рехорадочно вспоминать, когда и где у него двадцать с небольшим лет назад могло что-то быть с кем-то, что имело такие последствия, которые сейчас стояли перед ним. «Вы что-то путаете?» – неуверенно начал Гуров. «Может, номером ошиблись?» Серьезный референт ждал разрешения ситуации и ответов на вопросы. Его помощники готовы были прыснуть в кулак, но пока сдерживались. Неизвестный гостья бухнулась на колени перед креслом Гурова, выронив небольшую дорожную сумку, прижалась к его руке с щекой, впилась сильными руками в его пальцы папка, как давно я мечтала встретиться с тобой, как мне тебя не хватало. Мама так много о тебе рассказывала. Гуров начал выдирать свою руку, ища взглядом поддержки у присутствующих. Кослявое лицо референта выражало скуку и ожидание. Помощники зажимали рты ладонями и готовы были вот-вот заржать в голос. Эй, девица! Не выжила, наконец, Гуров, освободив не без усилий свою руку. Какая мама? Откуда? «Из Питера!» — с готовностью ответила девушка, сияя глазами, как имениница, Полезла в карман курточки, извлекая мобильный телефон. «Она тебе сама сейчас все объяснит», — пообещала девушка и добавила с нажимом. «И напомнит». Помощники не выдержали и загокотали во весь голос. Лепатов зверски глянул на них и многозначительно поднялся с дивана. Девушка быстро набрала какой-то номер и затараторила в трубку. «Мама, это я. Я у папы. На, поговори с ним. А то он ничегошеньки не помнит, не понимает. Даю ему трубку». Со счастливым выражением лица девушка протянула мобильный телефон Гурову и обвела присутствующих торжествующим взглядом. Гуров поднял трубку с сомнением в глазах, ожидая, что сейчас все разъяснится и все окажется абсолютнейшей чушью и нелепостью. Ладно, если бы он был миллионером, миллиардером, министром федерального правительства на худой счет, тогда понятно, тогда была бы причина навязываться ему в родственники, а так? — Маму Светланы Васильевны зовут, — пояснила девушка, видя, что Гуров медлит. — Да, я слушаю, — ответил Гуров в трубку, сразу каким-то охрипшим от волнения голосом. То, что он услышал, заставило его отвернуться к стене, чтобы Лепатов со своими помощниками не увидели выражение его лица. «Здравствуй, милый!» – послышался воркующий голос Станислава Кричко, старого друга и неизменного напарника Гурова в последние лет двадцать. «Забыл ты свою любовь? Забыл ту последнюю безумную ночь любви, которую подарил мне?» Стас откровенно валял дурака. А, между прочим, от этого случаются дети. Старый ты, греховодник! — Ну-ка, ответь слух. Я так понял, рядом посторонние. Давай, говори. — Светочка, как же, помню. Помню тебя, рыбка моя. — Да, конечно, — выдавил себя Гуров. Теперь вспомнил. Столько лет прошло. — Ну и славно. Дочку нашу не забежай. Зовут ее Катерина, и она вся в тебя. Кричко, наконец, кончил дурачиться и перешел на нормальный тон. Она тебе прислана в помощь для оперативной связи. Придерживайся легенды». «Спасибо», — проворчал Гуров. «Вижу, что не очень доволен. Но эта идея Петра, кстати, привет тебе от него большой. Ты здорово там развернулся. Ну, все, будь, до связи». Гуров выключил телефон и задумчиво потер переносицу. «Ну, умники, нельзя было придумать что-нибудь попроще. Теперь придется сходу подыгрывать». И настраиваться на новую роль, которая свалилась на него, как снег на голову. Значит, тебя Катя зовут? Повернувшись, попытался он улыбнуться девушке. Ага, Катя, расплылась девушка в счастливой улыбке. Вспомнил, значит, маму. Да, Гуров прошелся по комнате, соображая, как теперь себя вести, чтобы его реакция на все случившееся выглядела правдоподобно. Вот что, Эдуард, давайте до утра оставим все наши дела, видите, дочка нашлась, с которой столько лет не виделись. Вообще-то никогда не виделись, поправила Катя, но мама так хотела, что мы познакомились, и я тоже. Хорошо, Лев Иванович, кивнул Лепатов, вы уверены, что вам ничего не нужно? Гуров подумал, что этот кослявый крашенный тип намекает на возможную помощь в том, чтобы выставить вон нахальную самозванку, если он этого пожелает. И с напором произнес. Все нормально, Эдуард. Дуйте по домам, дайте с дочерью пообщаться. Референт пожал плечами кивнул своим помощникам Парни, давясь от смеха, поспешили в коридор. Наконец дверь закрылась, и Гуров остался с дочерью наедине. «Папка, я такая счастливая, что ты у меня нашелся!» Громко, даже слишком громко заговорила снова девушка. Одновременно приложила палец к губам, потом к уху, а потом провела рукой, показывая на стены. Гуров согласно кивнул. «Я уже рад, Катюша. Если ты не устала, может, сходим куда-нибудь поужинаем? За ужином поболтаем. На маме расскажешь, как она там?» На последней фразе лев показал девушке кулак. Подумав немного, он снял пиджак и полез в шкаф за свежей рубашкой. Влияние Лепатова было на лицо. Идти с девушкой в рубашке, в которой ходил весь день, не хотелось. Катя мгновенно заметила его намерение. А, ты настоящий джентльмен, папа, и рубашки, как джентльмен меняешь два раза в день. Вот уж не ожидала такой чопорности. Положение обязывает, усмехнулся Гуров. Ты не представляешь, как меня это кандидатство изменило. Я теперь не только разбираюсь в мужской моде, этикете, ораторском искусстве, он даже стал завсегдатаем салонов красоты. Ты не поверишь. Но мне делали маникюр, педикюр. Я знаю, что такое спа-процедуры, пилинг, обертывание, депиляция. Папа! Весело вытаращилась на Горова девушка. Тебе делали депиляцию? Гуров замер на секунду, пытаясь вспомнить этот термин применительно к тому, что с ним делали в пансионате. Катя начала корчить от смеха. «А где тебе депиляцию делали?» – Крачева спросила она. «На ногах? На груди? Или в зоне бикини?» Больше она не могла сдерживаться и рухнула на диван, зажав лицо подушкой, сквозь которой раздавался сдавленный хохот. Гуров уставился на дочь. «Чего-чего? В какой зоне?» «Ничего, папа!» – выбрался из-под подушки Катя, вытирая слезы и отмахиваясь руками. «Забудь!» «Катька!» – пообещал Гуров страшным голосом – Пороть буду по субботам после бани. А почему после бани? Традиция такая на Руси. Превентивная мера против потенциально непослушных детей очень способствует отцепочитанию и вообще уважению к старшим. Говорят, помогает восстановлению кровообращения и питанию головного мозга. Через копчик. Катя висла на руке Гурова и все время щебетала что-то веселое. Успокоилась она только, когда они вышли на вечернюю улицу и удалились от здания гостиницы. — Давай, рассказывай, — серьезный Горов. Сначала с того, кто ты такая и где тебя и газу такую выскали, связная. Курсон четвертого курса юридического института МВД России Екатерина Шаповалова задорно блеснул глазами катя направлена для прохождения производственной практики в главное управление уголовного розыска прибыло по особому приказу генерала орлова ваше распоряжение товарищ полковник для связи и оказания другой помощи юридический институт говоришь я думал что цирковое училище с сожалением проговорил гуров ну ладно сойдет и так что орлов До последнего момента считал, что вылев Иванович, ошиблись в цели и выбрали не тот объект. Очень нервничал. Станислав Васильевич горячо отставил вашу правоту. Теперь ходит гордый и довольный. И мне уже раз двадцать говорил, что полковник Гуров никогда не ошибается. Еще как ошибается? Ничто человеческое нам. Гуров вздохнул. Давай новости. Что новое известно по делу Гиппеля мэра Чуканова? Водитель КАМАЗа Житников в аварии невиновен. Все результаты экспертизы говорят, что он действительно действовал правильно, хотя оказался в безвыходной ситуации, когда машина мэра выскочила ему прямо в лоб. На всякий случай мы перетрясли все связи дальнобойщика. Вряд ли там какая-то связь с заказчиком убийства. Убийство? Все-таки следствие уверено версию убийства? В крови Чуканова нашли вещества, точнее остатки вещества, которые позволяют придерживаться этой версии. С одной стороны, это лекарственный препарат, но он может вызвать аллергическую реакцию даже обмороки. При увеличенной дозе, э, сами понимаете. И чем страдал Чуканов? В том-то и дело, что ничем, и жена ничего о лекарствах не знала. Следовательно, того врача, который ему эти лекарства прописал, вы не нашли. Два мэра соседних подмосковных городов за один год и в обоих случаях только подозрение ничего явного. А у вас как, Лев Иванович? Надеюсь, что мэром не остановиться на полном серьезе не придется. Интерес к Покровску у короля и Феногенову вполне определенный. У них может сорваться крупный инвестиционный проект с участием шведской фирмы. Тут вроде бы все подтверждается, и на меня не клюнули хорошо. Смущает другое. У этих ребят есть конкуренты. Кто, что за люди, что за фирма. Пока установить я не смог. Но мои спонсоры поговаривают, что нынешний вице-мэр Захаров, который сейчас исполняет обязанности главы города, поставил на их проекте жирный крест. Думаете, он подкуплен конкурентами? Может, другая причина? Может, ему за протекцию проекта предложили слишком маленькую мзду? — Катя, включи логику, посчитай, сколько они в меня вкладывают. Купили бы с потрохами они этого Захарова. — Нет, не по этой причине он им палки в колеса вставляет. — Лев Иванович, вы сами логику включите, — нахально заявил девушка. — Если ваши спонсоры столько вваливают в вашу персону, то почему они не могут столько же ввалить в Захарова? И те же условия дальнейшего сотрудничества они вам проценты завода обещали? Так вот и ему могли бы пообещать. Какая-то настырная Катюха, улыбнулся Гуров. Но опыта у тебя жизненного, и оперативного, маловато. Ну, по суди сама, кто такой Захаров? Мелкий чиновник, вице-мэр. Но по нему невооружённым глазом видно, что мужик он амбициозный, и возраст еще лет 10-12 он пенсионер, а успеть надо многое, чтобы семью, детей и внуков надолго обеспечить. Значит, тут не просто мсдам. Тут Катя крупная протекция. Я просто уверен, что Захарова тянет вверх кто-то из высокопоставленных чиновников. Ему важнее карьера, которая в конечном итоге даст намного больше, нежели протаскивание единственного инвестиционного проекта в Покровске. Он должен быть послушен и лоялен к политике своих покровителей. Не исключено и то, что над ним висит вполне реальная угроза смерти, если она слушается. Значит, надо искать конкурентов, быстро согласилась девушка, нисколько не смутившись сделанными ей замечаниями. Тех, кому выгодно, чтобы еще одного завода в Подмосковье не появилось. Молодец, похвалился Ищик. Скажу точнее, не еще одного, а второго. Еще точнее, второго чужого завода. Свой второй у них появится обязательно. Вот за это идет борьба. Вы подозреваете тех, кто владеет каким-то аналогичным заводом под Москвой? «Девочка моя, достаточно просто порыться в интернете, чтобы узнать, что под Москвой есть только один крупный завод по переработке бытового мусора в городе Борисове. Вот тебе задание передашь. Пусть Петр Николаевич займется установлением собственников Борисовского завода. Надо приглядеться к нему». «Есть?» — по-военному ответила Катя. «Кстати, — лобнулся гуров в самом деле стоит зайти куда-нибудь поесть». Второе задание. Незамедлительно сообщать мне обо всех новых скрывшихся обстоятельствах смерти Чуганова. Равно как и по его вскрывшимся связям. Не знаю как, но нужно негласно установить, не обращались ли к нему с этим шведским инвестиционным проектом. Как он отреагировал, при каких обстоятельствах, было ли какое-то решение официальное, неофициальное. Этот проект может быть мотивом убийства. И еще. Я не особенно верю, что в моем номере установлена прослушка. Но проверить стоит. Между прочим, факт ее наличия будет говорить о том, что мне не доверяют. Об этом уже побеспокоились, Лев Иванович. Завтра вечером постарайтесь избавиться от своего лепатого пораньше. Под видом пожарного надзора придут ребята с аппаратурой. Они определят. Только ни в коем случае микрофоны не убирать, напомнил Гуров. Если есть, то черт с ними, пусть стоят.